Глава тридцать 32. «Все, я решился, торжественно объявил Дени, выкладывая на стойку последнюю коробку с рижлой. Сегодня же позову Лиссу замуж. А кольцо уже купил? Да, посмотришь, может некрасивое. Попросил взволнованный парнишка, запуская руку к себе в карман. У ювелира на углу Рольной улицы купил. Магазин новый и за работу немного берут. Красивое, произнесла, рассматривая аккуратное маленькое колечко с зелёным, прозрачным как слеза, камешком, к цвету глаз лисы подбирал. А как предложение будешь делать? спросила и поняла по растерянному лицу парня, что об этом он еще не подумал. Завернув колечко назад в бумажный пакетик, убрал его в карман и тяжело вздохнув, проговорил: "А как делают?" «М -м, ну можно на колено встать и красиво подать кольцо", задумчиво протянула, удивляясь схожести трех миров в традиции преподносить кольца невестам. Пригласи её на прогулку. Заранее найди уединённое место и подари коробочку для кольца. Почему не взял? Не будешь же из пакета доставать. Не подумал. Ещё можно в ресторане, ну, то есть в трактире, столик занять и А родители знают? Да, вчера сказал им, они согласны. Быстро ответил парень, усиленно думая, вдруг выкрикнул. "Ой, они просили, чтобы я им два набора чайных принёс. Есть? Нет, но сейчас сделаем", заверила разволновавшегося парня. Достала две картонные коробки, принялась красиво раскладывать уже распасованный по бумажным пакетам чай добавила мешочек с засахаренными ломтиками фруктов положила пару леденцов и сверху разместила сахарный цветок завянет заметил Дени, показав на сахарную лилию, пояснив вечером только пойду к лисе это не живой цветок хмыкнула с трудом сдерживая порывающийся смех Наблюдая за изумлённым парнишкой, добавила: Сахарный. Его можно есть. Этот, прошептал Дени, неверующий, погладив пальцем один из лепестков. Ага, у меня есть один неудачный экземпляр. Попробуй. «Сладко!» О, Дени, смотри, что можно сделать. Тогда твоя лиса точно не откажет. "Воскликнула я, доставая коробку из-под стола, в которой хранила готовые сахарные цветы. Так, где то здесь была, маленькая? Кто? Коробка. В ней сарма лежала, пахнет сладостью", задумчиво проговорила, осматривая каждую полку. "Вот ты где спряталась. Отлично. Я не ошиблась, Самое то по размеру." И чего это будет? полюбопытствовал парнишка, подтаскивая к стойке стул, усевшись на него. подпер руками подбородок и принялся внимательно смотреть, что я делаю. Отвечать не стало. Пребывая по взбудораженном настроении, я размяла кусок мастики, который дожидался своего времени, слепив из него крохотную подставку сделала три отверстия подходящего размера. И морща нос, выбирая нужный цветок, спустя десять минут наконец определилась. Вот эти сейчас поткну здесь, а розу в центр. Бормотала себе под нос, проговаривая каждое свое действие. Стенки коробки не позволят сломаться цветам, и если ты не будешь ее трясти, то до лисы она доберется благополучно. Ей понравится, довольно протянул парень. Ага, а еще больше понравится, когда я уложу вот сюда колечко, прошептала, осторожно прикрепляя в серединке розы на один из лепестков размягченную мастику. Давай кольцо сюда. Получив требуемое, прилепила украшение к лепестку и довольно улыбнувшись наконец взглянула на Дени. Парень был в восторге, чего уж тогда говорить о его будущей супруге. Уверенно. Так, руки и сердца у ее подружек еще никто не просил. Ой, Рис выдохнул наконец Дени, дрожащими руками притянув коробочку с букетом сахарных цветов к себе поближе. Ты такая. Спасибо. Подожди, еще крышка есть, и ленточкой украсим. Только аккуратно неси, цветы хрупкие. Вручи где людей побольше, особенно подружек лисы. Думаю, она это оценит. Конечно, все сделаю, как сказала, заявил парнишка, вскакивая со стула, бережно обхватил руками сокровище и с сияющими глазами покинул чайную лавку, совершенно забыв про подарочный набор чая. Вот же, чего удумала, хмыкнул за спиной довольный голос деда. И следом из за угла появился Грэм. За ним выглянула София, которая вот уже на протяжении 3 недель учится у старика истории, географии и астрономии. Обсудив с мистером Грэмом учёбу Софии, мы решили, что пока ещё рано отдавать в школу такую кроху, хоть она и умница. Поэтому занялись обучением девочки дома. Я чтению, письму и счёту, Дед взялся знакомить Софи с миром Скайдер. Айрис, я видела, так красиво получилось, добавила Софи, взяв в руки остатки неудачной ромашки, слопала один лепесток. Ага, я молодец, согласилась с оценкой деда, озорно подмигнув, добавила. Лисе понравится. И скоро в лавке отбоя от покупателей не будет. Покоя не будет, заворчал Грэм, забираясь почти под самый потолок. Здесь же лежала. Может, я посмотрю? предложила, придерживая лестницу, которая того и гляди завалится на бок. «Грэм! Вот она. И зачем надо было туда самому лезть? буркнула, с укором взглянув на старика. Тебе пригодится. Давно привозили, уже и не вспомню. Держи. Что там? нетерпеливым голосом спросила Софья, выглядывая из-за моей спины. Я же пока не торопилась открывать коробку. Уж больно пыльная она была. Краски разные, ответил старик, грустно вздохнув, добавил: Кора моя пекла разная, вот для нее достал, да только поздно привезли. Спасибо, искренне поблагодарила Грэма. А то у моих цветов пока не слишком большой выбор оттенков. Ты это, монеты за цветы свои себе забирай, проговорил Грэм. И для серьёзности своего распоряжения ещё и брови нахмурил. Хорошо, не стала отказываться. Всё же нам с Софьей нужны талы, всякое может случиться. И кузнеца я позвал, завтра должен прийти, добавил старик, переставляя банки с чайным сбором на полке. отлично. Кто хочет чаю? Я блины напекла и джем вишнёвый имеется, произнесла украдкой поглядывая за стариком и ребёнком. Оба просто обожали вишнёвый джем. Интерлюдия. Ваше высочество, это невероятно, воскликнул лекарь после десяти минут осмотра спины Кеннета. Ваша рана затянулась, края выглядят очень хорошо и пройдёт всего неделя, как от нее останется лишь шрам. Зандер, ты уверен? переспросил его высочество, с недоумением на меня взглянув. Рэй, сейчас, кивнул другу, обходя кресло, неверующий уставился на действительно почти зажившую рану. Кеннет, Зандер прав, ее почти нет. Хм. Зандер, ты ничего не видел, приказал внебрачный сын его величества, накидывая на себя халат. Я не посмею Вашего высочества. Тут же отреагировал старик, лечивший еще деда Кеннета, дрожащим голосом спросив: Но как? Мне бы и самому хотелось об этом знать, задумчиво протянул друг. Зандер, можешь идти, и об увиденном ни слова. — Я прикажу подать вам отвар, проговорил старый лекарь, собрав свои инструменты в чемодан, шаркающей походкой покинул комнату. Рэй, это та девушка, она меня вылечила, но как? Магии не существует, а в детские сказки о драконах я давно не верю. Надо найти ее! — рассеянно кивнул, тоже как и Кеннет, не понимая, как такое возможно. Дай описание Грегу, он отправит своих людей в парк, пусть проверят. Ты не вспомнил, кто с ней был еще? — Ребенок, девочка, в полголоса, будто размышляя, ответил мужчина. Она мне кого-то напоминает. Тебе надо отдохнуть, ты потерял много крови. Рей, отдашь приказ, чтобы ищейки были осторожны и не напугали ее? — Хорошо, улыбнулся другу, лукаво подмигнув, спросил. Так понравилось? Она чудесно. Но через неделю у меня свадьба на ее высочестве вайлет криво усмехнулся мужчина, сделав глоток воды продолжил. советники отца настаивают, чтобы будущий король обзавёлся супругой, и чем скорее тем лучше. Стране нужен законный наследник, а не сын любовницы. Тебя выбрал кристалл, посчитав истинным правителем, заметил я крепко сжав плечо друга, налил себе бокал вина, невидящим взором смотрел на утопающий в вечернем сумраке сад, вспоминая тот знаменательный день, который изменил привычную жизнь Кеннета. Фердинанд III женился, когда ему было больше сорока лет, на принцессе страны Ирвелии. Спустя три года У королевской 4 родилась дочь, прекрасная Алред. После еще две, но долгожданный наследник страны Гитория так на свет и не появился. Время шло, его величество заболел, а лекари в бессилии разводили руками. Король умирал. Тогда-то и советники забегали в поисках нового правителя. После неудачного переворота прошло больше ста лет, но людская память еще хранила ужасы тех времен. И только его величество Аран, дед Фердинанда, смог восстановить некогда великую страну Гитории. Поэтому советники и бросились на поиск подходящего потомка самого Арана, Но кристалл не принял ни одной их кандидатуру тогда-то они и вспомнили о внебрачном сыне фердинанда выбрал с усмешкой бросил кеннет прерывая мои воспоминания но знать нет их полные ненависти и презрения взгляды я вижу везде таких немного справимся улыбнулся другу salutруя бокалом и не в таких переделках побывали